Пик помедлыл. «Как мы принудим их держать язык за зубами? Это мы уже тысячу раз обсуждали. Я знаю. Но этого мало. Целая толпа людей, не имеющих никакого понятия о режиме секретности. У них друзья, семьи. На них же журналисты набросятся. Это будет уже не наша проблема. Но она может стать и нашей. Давайте введем их в состав армии». Ли развела руками. «Тогда они будут подлежать военному уставу. Кто распустит язык, тому расстрел». Пик вытаращил глаза. Это была шутка, Сэл. Она помахала перед ним рукой. «Эй, шутка!» «Мне не до шуток», — ответил Пик. «Вандербильд с удовольствием взял бы с них подписку, но это нереально. Как минимум половина иностранцы. Мы не сможем предъявить им обвинение, если они нарушат подписку. А мы сделаем вид, что сможем. А тетя Давид на них не сработает. Никто не станет сотрудничать. Кто же говорит о давлении? Боже мой, Сэл! И откуда вы только берете проблемы?» Они хотят помочь, и они будут помалкивать. А если еще поверить, что могут угодить в тюрьму за нарушение подписки, тем лучше. Вера укрепляет силы. Хорошо, я вернусь чуть позже. Пик вышел. Ли смотрела ему вслед, забавляясь мыслью о том, как мало этот отличный солдат разбирается в людях. Кажется, Пик верил, что где-то в человека внедрено программное поле, гарантирующее выполнение приказа. Этой ереси были подвержены все выпускники Вест-пойнта. Самая элитная военная академия Америки славилась муштрой, итогом которой было безоговорочное послушание. В своих сомнениях Пик был не так уж и неправ, но в групповой психологии делал промашку. Лиз неприязнью подумал о Джеке Вандербильте, ответственном со стороны Сейру. Он потел и вонял, у него было скверное дыхание, но работать он умел. В последние недели, особенно после цунами в Северной Европе, отдел Вандербильта показал свою лучшую форму. Его люди, на удивление, хорошо ориентировались в событиях. Это значило, что, хоть у них и не хватало ответов, зато перечень вопросов был исчерпывающий. Она раздумывала, не доложит ли о состоянии дел Белому дому. В принципе, нового было мало, но президент любил перемолвиться с Ли, высоко ценя ее ум. Она знала, что это так, хотя нигде об этом не распространялось. Это бы ей только навредило. Среди американского генералитета Ли была одной из немногих женщин, К тому же она значительно понижала средний возраст в структуре командования. Все это, конечно, вызывало подозрения, и ее доверительные отношения с самым могущественным человеком Земли не добавили бы ей симпатии коллег, поэтому Ли старалась не высовываться. Но зачастую именно она объясняла президенту сложные вещи простыми словами. Когда взгляды министра обороны или его советника по безопасности казались ему Непонятными он спрашивал Ли, и она заодно разъясняла ему и позицию Министерства иностранных дел. Ни при каких обстоятельствах Ли не позволила бы себе публично указать на свое авторство идей президента. Она говорила, президент считает, что... Или точка зрения президента на этот счет такова, неуловимо расширяя интеллектуальные границы хозяина Белого дома и снабжая его мнениями и воззрениями. Для достижения своих целей важно было вовремя оказаться на виду. Так во время войны в Персидском заливе в 1991 году генерал Норман Шварцкоп узнал ее как разумного и неустрашимого стратега. К тому времени Ли уже прошла впечатляющий карьерный путь. Первая женщина, выпускница Вестпойнта, изучавшая естественные науки на курсе морских офицеров, потом Академия Генштаба, изучение общественных связей политики и истории. Шварцкоп взял Ли под свое крыло и следил за тем, чтобы ее приглашали на все семинары и конференции, и чтобы она встречалась с нужными людьми. Сам он политикой не интересовался, зато для нее проложил дорогу в тот промежуточный мир, где границы между армией и политикой были размыты, и карты ложились по-новому. Высокое покровительство принесло ей роль заместителя командующего союзническими сухопутными войсками в Средней Европе. За короткое время Ли завоевала расположение в европейских дипломатических кругах. Воспитание, образование, врожденная одаренность сослужили ей службу. Американский отец Ли происходил из видной генеральской семьи и играл заметную роль в Совете безопасности, пока не ушел в отставку по состоянию здоровья. Ее китайская мать была блистательной велончелисткой. К своей единственной дочери оба они предъявляли еще более высокие требования, чем к себе. Джудит занималась балетом и фигурным катанием, училась игре на фортепиано и на виолончели. Она сопровождала отца в его поездках по Европе и Азии и рано получила представление –